Глава 14. Другие вещества, необходимые для вашего здоровья. В то время как вода, соль и минералы абсолютно необходимы для оптимального здоровья, питательные вещества, которые мы получаем с пищей, тоже важны, чтобы сохранить фигуру, регулярно занимаясь физическими упражнениями. В этой главе я представлю краткий обзор белков, жиров, фруктов, овощей, солнечных лучей и упражнений, абсолютно необходимых для оптимального здоровья.